Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня. «Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?» «Ничего я не помню и не знаю. Но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь. И кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Я всю эту деревню, как во сне, теперь вижу. Я даже свою няньку забыл». Эту варвару Степанну запомнил капельку, потому только что у нее вечно были подвязаны зубы. Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется. потом иногда сильный свет солнца в отваренных окнах, присадник с цветами, дорожку. А вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причищали, и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу. Это летом было. И голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно. — Господи, это все так и было! — сплеснула мать руками. — И голубочка того, как есть помню, ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь «Голубок! Голубок!» Ваше лицо или что-то от него, выражение, до того у меня осталось в памяти, что лет пять спустя в Москве я тотчас признал вас, хоть мне и никто не сказал тогда, что вы моя мать. А когда я с Андреем Петровичем в первый раз встретился, то взяли меня от Андрониковых. У них я вплоть до того тихо и весело прозебал лет пять сряду. Их казенную квартиру до да мелочи помню, и всех этих дам и девиц, которые теперь все так здесь постарели, и полные дома, и самого Андроникова, как он всю провизию птиц, судаков и поросят сам из города в кульках привозил, а за столом вместо супруги, которая все чванилась, нам суп разливал. И всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый. Там меня барышни по-французски научили, но больше всего я любил басни Крылова, заучил их множество наизусть и каждый день декламировал по басне Андроникову, прямо входя к нему в его крошечный кабинет, занят он был или нет. — Ну вот, из-за басни же и с вами познакомился Андрей Петрович. Я вижу, вы начинаете припоминать. — Кое-что припоминаю, мой милый. Именно ты что-то мне тогда рассказал басню или из горя Какая же у тебя память, однако, память! Еще бы! Я только это одно всю жизнь не помнил. Хорошо, хорошо, мой милый, ты меня даже оживляешь. Он даже улыбнулся. Тотчас же за ним стали улыбаться и мать, и сестра. Доверчивость возвращалась. Но Татьяна Павловна, расставив на столе гостинцы и усевшись в углу, продолжала проницать меня дурным взглядом.